Моя мама была исключительно интеллигентным человеком, с большим эстетическим чутьём во многих отношениях. Она посмотрела мне в глаза с особым, словно заново вспыхнувшим интересом. А вам я тоже кажусь ужасно холодной. Я сказал, что ничего подобного, совсем наоборот, честно говоря. Представился ей и спросил, как её зовут. Она ответила не сразу. Меня зовут Эсме. Не думаю, что стоит вам сейчас сообщать моё полное имя. Видите ли, я нашу титул. А вас это может смутить. Понимаете? Американцы слишком преклоняются перед титулом. Я сказал, что ко мне это не относится, но, пожалуй, это неплохая мысль временно оставить титулы в покое. В эту самую минуту я почувствовал, что прямо мне в затылок кто-то горячо дышит. Я обернулся, Иван не столкнулся нос к носу с маленьким братом Эсме. Не обращая на меня ни малейшего внимания, он сообщил сестре пронзительным дискомтом: "Мисс Мегли говорит, чтобы ты шла допивать свой чай". Выполив своё сообщение, он уселся на стул справа от меня, между мной и сестрой. Я рассматривал его с живым интересом. Малыш выглядел как картинка в коротких штанишках и коричневой Шотландской шерсти, тёмно-синем свитере, белой рубашке и приполосатом галстуке. На меня уставились громадные зелёные глаза. А почему актёры в кино целуются на перекосяк, спросил он. На перекосяк, повторил я. Этот вопрос мучил меня самого с раннего детства. Я ответил, что актёрам, наверное, мешают носы, слишком велики, чтобы целоваться прямо нос к носу. Его зовут Чарльз, сказала Эсме. Он исключительно развит для своего возраста. Блестящий ум. А глаза у него совсем зелёные. Верно, Чарльз. Чарльз бросил на меня недоверчивый взгляд, которого вполне заслужил такой каверзный вопрос, и начал сползать со своего стула вперёд и вниз, так что весь оказался под столом, только затылком, опираясь на сиденье, как борец, который делает мостик, чтобы его не уложили на лопатки. А не оранжевые Сдавленным голосом заявил он прямо в потолок. Потом ухватился за угол в скатерти и накрыл ею своё красивое, непроницаемое личико. Порой это блестящий ум, а порой нет, сказала Эсме. Чарльз, сейчас же садись обратно. Чарльз замер в той же позе, кажется, он даже дышать перестал. Он очень скучает по отцу. Отец был убит в Северной Африке. Я выразился болезнование. Эсма кивнула.